167. О, если бы ты был или холоден, или горяч! То есть силён Светоноситель быть должен сильным. В борьбе видов за существование выживают сильнейшие и наиприспособленнейшие. В потоке космической эволюции космический ссор образуется из слабых и неустоявших. Эволюция держится на сильнейших. Потому устремление силу умножить свою утверждается мною. Силы дух есть сконцентрированная сила огней, накопленных и собранных раньше. И если в минуты слабости дух может напрячь все огни и силы собрать воедино в фокусе приложения, значит накопление есть. Значит, случайности внешних условий не смогли помешать разбросанные по разным направлениям вовне силы духа снова собрать и ринуть по желаемому руслу. Это умение в тяжкий момент концентрировать силы дается лишь опытом жизни. силу ту чует свою, и неисчерпаемость ее опытный дух, много жизней прошедший. Можно тама написать об огненной силе. Ее можно набирать и накапливать сознательно, и даже по крупицам, памятуя, что каждая крупица является нетленным и неотъемлемым приобретением. Не бойтесь терять, ибо каждая утрата или потери есть нахождение и умножение сил. И даже теряющий друзей силу свою умножает, ибо должен стать вдвое сильнее, или сильнее настолько, насколько был силен утраченный друг. В потенциале Духа заложены неисчерпаемые возможности умножения сил, если глубина огненной мощи его начинает уже раскрываться. Без воли, без бессилие, слабость, в каких бы формах они ни выражались и под какими бы ни скрывались, не прощаются жизнью. И плата за них велика. Быть надо сильным, вызывая в себе превосходство Духа. Лучше быть сильным в борьбе за победу над собою, чем слабым в хорошести своей. Лучше сильным себя сознавать, чем ничтожеством слабым. Лучше силу свою утверждать перед лицом жизни, чем никчемную слабость. Я сильным опорой щит. Я сильному силу умножу и дам восток рад. У слабого и не имеющего жизнь отнимает и то малое, что имеет. А силе победа дается.